Глава 18. Что это с ней? Не знаю. Оливия, медленно, словно под гипнозом, я повернулась к Катрионе. Перед глазами всё ещё стоял красный туман, а горло сжимал неприятный спазм, стоило только на секунду увидеть приближающиеся дымчатые щупальца. В моих снах меня преследовали драконы-прородители. И почему это звучит как приговор? Нужно бежать отсюда. Мне нужно Я пойду к себе, промямлила я, спиной вперёд, передвигаясь к парадным дверям. Сейчас бал же ещё не закончился, крикнула вслед Мириэль. Ливи, стой, ещё салют будет. Не послушавшись, я спешно выбежала из танцевального зала и, прихватив подол платья, помчалась по украшенному к празднику коридору, мимо шарахающихся слуг. Бесцветный шёпот настиг внезапно. Найди её. Я запнулась, с трудом удержавшись в вертикальном положении, и судорожно принялась создавать охранное заклинание. «Пожалуйста, пусть это будет просто очередной сон!» «Вы только посмотрите! Наша Фрейлина оказалась вдовой!» Внезапно послышался высокий женский голос. Аверил с победной ухмылкой выплыла из-за угла, а за ней, как овцы за деревенским пастухом, следовали две невесты. Как у тебя мозгов хватило заявиться на бал в этом? Меня демонстративно окинули презривлым взглядом. Уйди с дороги. Несмотря на испуг и растерянность, голос прозвучал твёрдо, бескомпромиссно, но драконица не послушала, снова перегородив путь. Уже сбегаешь? Не бось от стыда? Я хотела было проучить назойливую ящерицу, но в этот момент прямо на духом раздалось требовательное: найди её. Застыв как каменное тысячелетнее изваяние, я безмолвно смотрела на трёх девушек, ожидая их реакции. Вот только те даже не дрогнули. Ничего не услышали? Язык проглотила от позора. Визгливо спросила одна из невест с рыжими кудряшками: "Как же мне всё это надоело?" Коротко взмахнув рукой, я проговорила заклинание и ввела ничего не ожидавших дракониц в стазис. Ненадолго превращая их в живых статуй. Выяснять отношения это последнее, чего мне сейчас хотелось. Я пролетела мимо, свернула в какой-то холл и снова где-то рядом прошелестело: "Найди её". Я ускорилась, зажимая уши руками, взлетела по крутой лестнице. "Отстаньте от меня. Я не хочу вас слышать. Не хочу", взмолилась я мысленно. "Найди! До да кого? Кого мне найти?" прокричала вслух, заазиравшись по сторонам. Гробовая тишина была мне ответом. Я стояла совершенно одна на тёмном лестничном пролёте и жадно глотала холодный воздух. Поблизости не было видно ни красного тумана, ни щупалец, ничего либо ещё. Несколько минут я прислушивалась к посторонним звукам, но за могильный голос так и не появился. Больше не было никаких просп и никакого шелеста. Как же это всё бредово? Сны, духи, отбор, все происходящее самое настоящее не суразится. И я в нее, к сожалению, вляпалась по самое не хочу. Пока я плелась в крыло невест через какие-то дебри дворца, постоянно вздрагивала. Ибо ненасытное воображение решило посмеяться надо мной. Я то и дело слышала отголоски бесцветного шепота. А может, это было совсем не воображение. «Не могу поверить!» Все это время со мной разговаривали драконы-прародители. Даже не так. Мне приказывали драконы-прародители. Это не чья-то тупая шутка, не сглаз, не проклятие, а великие духи. Те, кого ящеры чтят как божеств. Зачем, черт возьми? Зачем духам это нужно? Я же... Я не имею к ним никакого отношения. Я ничего не могу сделать. Даже поговорить с ними не могу. Нет во мне наследной крови. Да и какая наследная кровь, если в первую очередь я человек? Почему они не у императора требуют найти кого-то, не у драконов, а у меня? И не дай всевышний, об этом кто-то узнает. Меня ведь сумасшедший посчитают или что похуже сделают. Я тогда в Невеланию никогда не вернусь. Какая встреча, леди Шэрл, прервал мысленные стенание приторный голос. Герца Конал бодрой походкой шагал навстречу, чему-то ухмыляясь. Ну, конечно, для полного аншлага мне только его не хватало. М-м, графиня сегодня не в настроении, догадался мужчина, останавливаясь напротив меня. Я по инерции сделала шаг назад, желая оказаться от ящика как можно дальше. Я не видела и не слышала его целых 2 недели. Думала, он ушёл с поста смотрителя. Вот откуда он взялся снова? Я спешу, Герцог Конал, сухо бросила я, пытаясь уйти, но меня категорично остановили за руку. Мне кажется, вам стоит задержаться. Сальный взгляд заскользил по ключицам, декольте, оголённому бедру, и Освальд похабно по-змеиному улыбнулся, даже не скрывая своего откровенного интереса. Мне стало так противно, что я в открытую поморщилась и вырвалась из захвата. А мне кажется, вам стоит держать свои конечности при себе. Перечить вздумала. Он нервно дёрнул верхней губой, мелко затрясся будто в припадке и взбешённо выдохнул: "Я сейчас тебя научу, как разговаривать с драконами". Не успела я осознать сказанное, как плечо обожгло огнём. Я вскрикнула от резкой боли, на мгновение потеряв концентрацию. В глазах потемнело, кожа запылала, словно на неё вылили ведро раскалённой лавы. "Дьявол раздири, как же больно!" «Ну?» Из-за звона в ушах издевательский смешок раздался где-то далеко. «Теперь поперечишь, а? Поперечишь?» Рука ящера коснулась талии, он качнулся ко мне, но я, с трудом сфокусировав взгляд, все же смогла рефлекторно ударить в него магией. Голубой сгусток энергии отбросил Освальда в противоположную стену с такой силой, что затряслись даже люстры на потолке. только ему это никакого вреда не причинило. Конелл, опираясь на мраморную стену, мгновенно поднялся и утробно зарычал. Черты лица заострились, вены на шее вздулись. Он просто не в себе. Это даже нельзя назвать ненавистью. Он просто сошёл с ума. Я приготовилась к отпору, но воздух внезапно прорезал спокойный, бесстрастный голос. Что здесь происходит? Рейнард появился бесшумно. Напугал до чёртиков, но всевышний, как же он вовремя. Ваша светлость, Конелл вмиг нацепил маску невозмутимости, склонился в три погибели перед советником и указал на меня пальцем. Чловечка потеряло какой-либо страх, напало на меня, когда я направлялся на бал. Не знаю, что нашло на эту дрянь, но я, как смотритель императорского отбора, прошу вас принять меры. Право слово, это возмутительно. Он наиграно покачал головой и убедительным тоном продолжил: "Мы проявили неслыханную милость, сделали исключение и позволили этой брезгливой кивок в мою сторону жить во дворце, но не получили ни капли благодарности". Дальше полился поток обвинений в мою сторону, слушать который не было никакого смысла. Я даже не удивилась наглости ящера, знала, что шкуру свою защищать будет млекопитающее Выдохнув сквозь зубы, я отошла в тень красных портьер, аккуратно обхватила пострадавшую руку и посмотрела на плечо, оценивая масштаб катастрофы. На глазах тут же выступили злые слёзы. Ожог. Не магический, самый естественный ожог. Большой, кроваво-красный, с уже проявляющимися волдырями, рваный по краям и нет. Не хочу больше смотреть. Советник, молчаливо выслушав жалобы Освальда, Просверлил меня холодным взглядом. Объясняйтесь. Всего одно слово, но в горло тут же подступил противный комок обиды. Он меня объяснитьa просит. Поверил смотрителю. Но ну, неужели непонятно, что я физически не могла бы напасть на него? Я не нападала на герцога Коннала. Всё было с точностью до да наоборот, отчеканила я, не отводя глаз от безразличного аристократического лица. Врёт ваша светлость. Перебил Яшер, вставая перед советником и нарочно меня загораживая. Давайте не будем более возиться с этой плебейкой. Она тратит ваше драгоценное время. Вы же наверняка куда-то спешили? Рейнард не обратил внимания на заискивающую речь Освальда и неотрывно смотрел на меня. Точнее, на мою обхватывающую плечо руку. Повисла гробовая тишина. Обойдя Кона, он приблизился ко мне. Осторожно повернул к себе пострадавшее место и всмотрелся. Когда до шеи дотронулась тёплая ладонь, я невольно вздрогнула. Рейнард медленно провёл пальцами по чувствительной коже, потом чуть коснулся краёв раны, а я дёрнулась от вновь прострелившей руку боли. Ладонь тут же убрали, но появилось странное покалывание, приятное покалывание. Целительская магия «Ваша светлость — это была необходимая оборона. Она меня атаковала. Я должен был защищаться». Принялся оправдываться Освальд. Смотритель говорил спокойно, размеренно, но потом неожиданно посмотрел на меня диким взглядом и в бешенстве закричал. «Так тебе и надо! Обычная человечья потаскуха! А возомнила себя не весь с кем! Теперь помучайся, дрянь! И радуйся, что легко отделалась!» Я опешила, широко раскрыв глаза от такой резкой смены настроения, слишком резкой, неестественной, как будто я вчера подменили. Смотритель плевался ядом, как одержимый, сыпал проклятиями, угрозами без остановки. Набросилась. Тихо усмехнулся советник, заставляя коняла заткнуться, а я даже дышать перестала. Чловечечка набросилась на дракона. Первый. Какая глупость. Насмешливый тон на пару с циничной ухмылкой не обещали ничего хорошего. «Но я...» — задрожал Освальд, растеряв свою ярость. «Все так и было. У меня везде есть глаза и уши, Освальд. Я все прекрасно знаю». Я еще не увидела, но уже ощутила проснувшуюся магию Рейнарда. Просто почувствовала, как она медленно разливается в воздухе, сгущая его и уплотняя. А в следующий момент на испуганного смотрителя взметнулось алое пламя и с бешеной скоростью поглотило дракона, вырывая из него дикие крики. Я отшатнулась, потрянна смотря то на огонь, то на советника. Рейнард встал на мою сторону. Он поверил. А наказание для Конала я ещё разгорал заживо в безудержной огненной воронке. Наверное, я чересчур чувствительна к такому, но оно слишком жестокое. Теперь мне вдвойне понятно, почему герцога Эстанвиля опасаются. Освальд завыл громче. Передёрнувшись, я отвернулась от жуткого зрелища, но тут же застыла вновь, сама едва не завопив. Гончие Шидаи, трое монстров, стоят прямо передо мной, смотрят красными глазами, не мигая. Почти моего роста, серая, колючая, как шипы шерсть, приоткрытые клыкастые пасти. из которых капают ядовито-зелёные слюни. Меня сейчас тошнит. Крики на фоне резко прекратились. Познакомились, сухо поинтересовался Рынард, завершив пытку смотрителя. Сил хватило только на то, чтобы слабо кивнуть. Ужин подан, бросил он своим собачкам, и те о Прометею бросились на на конола, я полагаю. Точнее, на то, что от него осталось. Тело повело меня в сторону. "Ну куда же вы?" Рейнард придержал меня за талию и многообещающе произнёс: "Пока рано падать в обмороки. У нас с вами будет серьёзный разговор, леди Шэру."